Глава 19. Развязанные руки. Я посмотрел на часы. Было без 10 минут 12. Время идти на площадку. Норы ещё не было. На небе расцветали лилово-зелёные букеты, сновали весёлые жёлтые и голубые полосы. У горизонта плясали какие-то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 Нора? Ну но что сказал отец? И что всё это значит? Почему вы так бледны? Всё, что я хотел сказать Норе, вылетело у меня из головы. Поведение девушки было настолько необычно, и она говорила так повелительно, что я последовал за ней, как автомат. Она шла очень быстро. Несколько раз я окликал её и пытался заговорить, но девушка только ускоряла шаги. Мы вошли в комнату, где хранилась одежда для путешествия в пещерах абсолютного холода. Помаките мне скорее одеться, сказала Нора. И не спрашивайте ни о чём. Вы скоро всё узнаете. Я принуждён был покориться. Быстро надев водолазные костюмы, мы спустились в лифте. В молчании миновали ряд дверей и вошли в подземную пещеру.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 Запушённый Инием предмет. Я поднял его, стёр иний и увидел, что это письмо. Взглянув ещё раз на нору, я увидел, что Иний спустился ниже, запушив всю её фигуру. Я решил перенести её в Пантеон и поставить на пьедестал, уготовленный мистером Бейли для меня. Мне казалось, что это будет лучший способ похорон бедной девушки. Я обнял рукой её закоченевший стан и попытался поднять труп. Но ноги девушки не отрывались, припаянные льдом, образовавшимся от испарявшейся внутренней теплоты её тела. Я сделал усилие и вдруг почувствовал, что тело норы треснуло и разломилось на несколько кусков.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 глубоко был огорчён и потрясён этим превращением. Оторвав наконец ноги девушки от земли, я взвалил на плечи фарфоровые останки, отнёс их в Пантеон и положил на пьедестал. Увы, я смог восстановить там только бюстовый памятник Норе. Осторожно очистив её лицо от инея и посмотрев в последний раз на губы,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 что надо было совершить. Ваше присутствие поддерживало меня. Я говорила с отцом. Я принудила его сознаться во всём. И теперь я знаю, что заставляло его работать с мистером Бейли. Мистер Бейли обманул отца. Он завлёк отца в этот городок, обещая отпустить через год. Но когда год прошёл, Бейли объявил отцу, что не отпустит его.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 Я не решилась убить мистера Бейли и толком не могла решиться задать отцу роковой вопрос о его соучастии в преступлении. Но всё же я хочу умереть как достойная правнучка рудокопа Энгельбрехта. Это всё, что я могу сделать. Теперь отец свободен. Мне тяжело писать ему. Но передайте ему мои слова: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 Если бы я успел сказать ей о том, что узнал от Люка, то, может быть, она была бы жива. И она любила меня. Но теперь со всем этим кончено. Однако не все в письме Норы было для меня ясно. Быть может, ее отец объяснит мне. Было уже утро. Я пошел к профессору Энгельбректу. Он сидел в кабинете, погружённый в формулы. Увидев меня, профессор поднял голову от бумаг и спокойно спросил. «Вы не видели моей дочери?» «С вашей дочерью...» «С мисс Элеонорой случилось большое несчастье», — сказал я. Энгель Брект побледнел. «Что такое?» «Говорите!»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 Потом он вдруг с силой ударил по столу кулаком, и глаза его засверкали гневом. «Бейли убил ее!» Казалось, в Энгеле Бректе пробуждалась душа его предка. «Идемте со мной к этому бандиту!» — крикнул он. «Один вопрос, профессор!» — сказал я. «Говорите, но скорее!» Мисс Элеонора пишет, что по вашим словам, Бэйли угрожал убить вас и её, если вы решитесь уехать от него. Между тем, мисс Элеонора говорила, что он не задерживал её. Это была игра мистера Бэйли, игра на психологии. Он знал, что Нара не уедет без меня. Я же принуждён был поддерживать в моей дочери иллюзию того, что она вольна уехать. Если бы она узнала о своей невали, то положение всех нас осложнилось бы ещё больше. Она почувствовала бы себя несчастной. Но ну, а если бы она всё-таки решилась уехать, мистер Бейли не выпустил бы её. Но почему же вы не убили Бейли? Я не раз думала об этом, но убийство мистера Бейли не изменило бы положения. Мистер Бейль только одно из звеньев в преступной цепи. Вы знаете, из кого состоит всё население городка, за исключением нескольких якотов-чернорабочих и сценавей банкиров и тузов. И они не выпустили бы меня, если бы я убил Бейли. Они убили бы меня и Нору. Они могли убить меня, а её оставить в живых.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 И хубили за то, что они не хотели повиноваться мистеру Бейли. Профессор начал шарить в ящике письменного стола. Чёрт возьми, куда девался мой револьвер? Я хотел сказать, что ещё Нора искала его и не могла найти, но промолчал. Ах, ну, обойдёмся. Хиджамдже, мистер Клименко, что вы намерены делать? спросил я.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 и мог безопасно перевозиться. Только быстрое повышение температуры могло вызвать взрыв. Бейли усиленно готовился к экспорту воздуха, считая вопрос о мере на предложенных им условиях предрешённым. Э, да, голова, продолжал мистер Бейли. Непорядки в голове. Говоришь и вдруг понесёшь чепуху. Но это пройдёт. Присядьте, сэр.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 "Вы знаете, что угрожает вам?" мярзавец вдруг проревел Энгельбрехт. "Ты обел мою дочь, ты ужасом наполнил землю. Ты ты!" И вдруг подняв руки, Энгельбрехт бросился на Бейли и начал душить его. От Энгельбрехта этого никто не ожидал. Нескольких мгновений Клеврет и Бейли сидели как окаменевшие. Потом вдруг всей гурьбой набросились на профессора. Я поспешил ему на помощь. Поднялась невообразимая свалка. Энгельбрект был необычайно сильным человеком. Мои кулаки также работали исправно, но врагов было больше. Они одолевали нас. Бейли бежал за письменный стол и забаррикадировался стульями, управляя оттуда сражением.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 Энгельбрект пришёл немного в себя. Оглянувшись, он увидел, что положение безнадёжно. Трое врагов валялись на полу, но остальные, вооружившись стульями, готовы были броситься в новую атаку. В руках двоих уже сверкали дула автоматических револьверов. Мы с Энгельбректом, бешено защищаясь, отступили к двери и побежали по коридору, преследуемые по пятам врагами. Завернув в заугёл,